Глава двадцать девятое. Она устала, сбила ноги и, наверное, вывихнула обе лодыжки. Олег шел осторожно, прислушивался к встроенным в стены микрофонам, замирал ненадолго. Юля натыкалась на острые камни. От вывел в помещение со встроенными в стены шкафчиками, сейфами. Свет шел с потолка. Оттуда смотрел широкий плафон из матового стекла. Посреди стоял железный стол, ножки вбиты в камень. Под стеной широкая лавка. Во второй половине помещения пол под углом уходил вниз, и ещё дальше поверхность снова шла абсолютно горизонтально, от неё тянуло холодом и свежестью. Юлия не сразу признала в скудном освещении воду, тёмную, страшноватую. Она стояла совершенно неподвижно, похожая на застывшую смолу в воду, где выпал снег. "Подожди меня здесь", сказал Олег. Она не успела рта раскрыть, как он с места прыгнул красивой дугой головой вниз. На один страшный миг ей почудилось, что разобьется об эту поверхность, но кончики пальцев разрезали воду без плеска. Только когда скрылись и ноги, взметнулся жиденький фонтанчик, словно в воду упал ботинок. Она подошла ближе, смотрелась. В глубине почудилось какое-то движение, но свет был слишком слаб. Олега все не было, хотя прошло уже с минуту, если не больше. Тревожясь, она метнулась к столу, ухватила фонарик, сдуру направив себе в лицо. Маргала ослеплённая, а когда перед глазами перестали плавать огненные рыбки, направила широкий луч в воду. Даже присела, всматриваясь со страхом и надеждой. Глаза присмотрелись. В полумраке двигалось нечто огромное, бесформенное, не сразу различило человеческую фигуру. Олег боролся с широким люком. Тот, похоже, заклинило. Олег упирался ногами в стену, тянул на себя Юлия не видела его лица, но чувствовала, как напрягается и её тело. Одыхание она инстинктивно держала запертым в груди, пока в глазах не потемнело. И лишь когда едва не лопнуло, воздух вырвался как из вулкана. Она перепугалась, но как же он? Из воды выметнулся водяной столб. Олег встряхнул головой. Вода полетела с волос как с большого пса. Сказал почти весело: "Дорога в море свободна". Она вскрикнула потрясённо. Я думала, ты там с аквалангом. Ты что, так долго можешь быть без воздуха? Конечно, удивился он. Все могут, а ты нет? Нет. Чудовище, буркнул он с неодобрением. Ничего, зато ты красивая. Давай-ка я помогу тебе одеться. Ты ведь такая, шнурки тебе мама завязывала. Он вывалил прямо на стол тёмные гидрокостюмы, ласты, маски, акваланги, а в довершение ко всему вытащил из самого большого ящика странный аппарат, похожий на ракету. Длинное, почти в человеческий рост, но со множеством ремней, с поясом и пультом управления, похожим на коробочку домофона. "Надейт сумеешь?" спросил Олег. "Понятно, не объясняй". "А зачем я всё это тащила?" спросила она сварливо. Он посмотрел не понимающе. "Что?" Ах, я совсем что-то. Наконец-то вырвалось у нее. А то такой мудрый, все знающий. Он потёр лоб. Прости, устал как собака. Да и мысли что-то путаются. У тебя жар, сказала она осторожно. Это от камня дробилки в черепе. Я ж говорила, надо бы аспиринчику. У тебя часто поднимается температура. А ночью я тебе уже говорила, ноги твои леденели вовсе. Зато голова была как валун в огне. Да-да, сказал он торопливо. Это так переутомился. Давай примерим на тебя вот это. Женщины любят примерки, верно? Она удержала слова, что вертелись на языке, только покорно поворачивалась, поднимала руки. Бёдра костюм, однако, сел на её фигуру как собственная кожа, красиво подчёркивал все выпуклости, а в поясе она стала как будто ещё тоньше. Невольно поискала глазами зеркало. Но свой великолепный силуэт смогла рассмотреть только в блестящих дверцах шкафов. Олег надел на спину акваланг, загубник на египском шланге болтался на груди. Юлия обратила внимание, как блеснули толстым стеклом часы на запястье. Там многовато для простых часов крохотных циферблатов с бегущими цифрами. В руках шлем со вздутостями на месте ушей, явно встроенные микрофоны и прочие технические штучки. Господи, вздохнула она. Я же не умею плавать. Знаю, ответил он. Но кто тебя заставляет плавать? Разве это не вода? Она не очень мокра, утешил он. А какая? Олег молча двинулся в открывшийся проход. Юлия, не дождавшись приглашения, поспешила следом. Тут же наступила себе на ласты, грохнулась во весь рост. Тяжёлые баллоны по инерции резко сдвинулись и больно ударили в затылок по шлему. Олег обернулся. Она увидела насмешку в зеленых глазах. Вот видишь, а то зачем шлем, зачем шлем? Она сердито барахталась на полу, кои-как поднялась на колени. Олег дожидался по колено в темной страшной воде. Когда она кои-как, забрасывая ноги широко в стороны, вошла в воду, он взял загубник в рот. Тот закрыл половину лица. Юля только по жестикуляции поняла, что ей велено идти впереди. С похолодевшим сердцем она кое-как продвинулась. Ласты упорно сопротивлялись, она едва не падала. В последний момент вспомнила, что эти чудаки заходят в море как раки, задом наперед. Но могучая рука уже не брезжно сгребла ее как кошку. Юля ощутила под собой что-то вроде седла. Тут же Олег навалился, они погрузились в это темное и страшное с головой. Вода сдавила ее тело, движения стали плавными, как у лунатички. Впереди появился свет, превратился в широкое отверстие. Скалы ушли в стороны, они выплыли в море. Юлия дрожала от странной смеси страха и восторга. Спиной она прижималась к твёрдому телу. Сильная рука держала её крепко, надёжно, а всего в двух-трёх шагах внизу проплывало сказочно прекрасное дно с золотым песком, огромными причудливыми раковинами, морскими звёздами, смешными крабами и крабиками. Волосы её выбились из-под шапочки. Она чувствовала, как они струятся по спине. Только так ощутила скорость, с которой несёт их аппарат. А когда они опустились ниже, она видела, с какой быстротой замелькало дно, торчащие из песка обломки камней, даже осколки амфор. Вода наконец-то показалась холодной. До этого просто скользила по этому миру словно по очень плотному воздуху, а сейчас по телу пробежала длинная дрожь. Покосилась на Олега. Ведь это море такое тёплое, И только сейчас поняла, что в самом деле плывут очень долго.